Ночью выехать в Москву не удалось. Заправившись, они заехали в находящийся рядом автосервис. Учитывая преклонный возраст старушки, очень не хотелось застрять где-нибудь между Питером и Москвой. Автослесаря, осмотрев двигатель, дружно охали-ахали и, перебрасываясь техническими терминами, двусмысленно хмурили лица. Матвей, не уникая в их разговор, открыл обе задние дверцы машины. С одной стороны высунулась огромная голова пса и передние лапы с другой, соответственно, задние лапы и хвост. Джессу было жарко и скучно. Он широко зевнул и гавкнул в полсилы. Но этого было достаточно. Разговоры тут же прекратились, и ударными темпами закипела работа. Что-то подтянули, что-то подкрутили, что-то смазали и заменили. Мастера опасливо поглядывали на псам, который, привлеченный яркими, в масляных пятнах комбинезонами, не сводил в снег глаз, Полушептом озвучили весьма демократичную цену. В Репино они добрались к полуночи. И здесь началась катавасия с Джессом. Он категорически отказался выходить из машины. Общими усилиями мужчинам все же удалось его выманить. Правда, сам процесс скорее напоминал силовой захват. Матвей тащил пса за ошейник. Алексей толкал его в массивный зад и давал руководящие команды типа «Эй, ухнем!» «Эй, сам пойдет!» А Джесс веселился и лупил его хвостом по лицу. Все закончилось благополучно. Пес был выдворен на улицу, где стал носиться как угорелый, находясь в полной уверенности, что игры продолжаются. С некоторых пор Матвей стал для него центром вселенной, и он не собирался с ним расставаться даже на короткое время. Стоило только закрыть за собой дверь дома, как за ней раздался громкий и тоскливый вой. «Сейчас все округу насмерть перепугает», – предупредил Алексей. Иди договаривайся. Стоило Матвею выйти, как воцарилась тишина. Он вернулся через несколько минут. Будет нас охранять, а это требует тишины. Джесс все понял. Думаю, что выезжать после трех часов ночи не имеет смысла. Исходя из того, что такая поправка в планах вряд ли будет иметь значимые последствия, поездку было решено отложить на следующую ночь, а остатки сегодняшней посвятить глубокому и здоровому сну. Алексей еще не проснулся, а уже держал мобильный в руках. «Слушаю». «Соколов, это Ляпин». Майор говорил торопливо, проглатывая окончание слов. «Ты вчера вечером нам двоих на стволе привез, плюс незаконное удержание граждан». «Да, незаконное лишение свободы с применением оружия и по предварительному сговору от четырех до восьми. Там все чисто и куча свидетелей». «Никаких свидетелей», – прошептала в ответ трубка. Сейчас приезжал полковник из следственного, сказал, что эти двое работали под прикрытием, и мы им сорвали какую-то не нашего ума операцию. Забрали этих двоих, их оружие, и все почистили. Предупредили, что начнут служебные расследования, будут выяснять, каким боком ты здесь замешан, и в чем твой интерес. Разговор прервался, и в трубке коротко зазвучали гудки. В дверь гостиной просунулась бодрая физиономия Матвея. «Доброе утро!» Хотя по твоему выражению лица этого не скажешь. Поднимайся, уже десятый час. За завтраком все расскажешь. Но завтрак не получился. Позвонил Александр Первый. Говорил он спокойно. Пожалуй, слишком спокойно. Я не могу дозвониться ни к Ане, ни к Светлане. Вчера я к ним заезжал. Они ничего такого не говорили. Но у них была весьма наэлектролизованная атмосфера. Леша, мне кажется, ты прав. Они что-то задумали. И, видимо, начали притворять свой план в действии. Если сопоставить их темперамент с уровнем интеллекта, то надолго откладывать его реализацию они точно не будут. Они уже наверняка во что-то вляпались. Сколько в не отвечает? Алексей поставил мобильный на громкую связь. Людмиле звонил? Да, сказал, что эти две должны быть на работе. И там не везде хорошая связь. Слишком много совпадений. Мы с Матвеем выдвигаемся к ним. В машину Джейс вломился первым и привычно занял заднее сиденье. Чувствуя общее напряжение, утрупно заворчал, предупреждая, что готов к бою. Алексей, выруливая со двора, громко говорил по-мобильному, будто его собеседник был глухим. Шахов, это соколов! Выдвигай своих в библиотеку, где двойной был. Давай-давай. Я там в лучшем случае буду через час. Из Рипина еду. Людмила переговорив с первым, спрятав мобильный в карман халата направилась к перевязочной. Из головы не шел его звонок. Она сразу поняла, что Светлана не оставила Александра равнодушным. Но чтобы так пробрало и звонить по ее поводу с утра, что это за причина, надо срочно поговорить о личном. А почему он не позвонил Анне? Или он к ней тоже не смог дозвониться? От этой мысли Людмила похолодела. Если представить наихудший вариант и их идея спровоцировать возможного убийцу удалась, то теперь... Что теперь, об этом лучше не думать. Она судорожно набрала Аню. Номер не отвечал. Впрочем, как и номер света. Вбежав в ординаторскую, она схватила сумку и рванулась к выходу. В дверях со всего маху налетела на Иллария и едва не сбила его с ног. — Людмила Викторовна, вы что себе позволяете? Впадая в свое обычное недоброе состояние, начал был заведующий. «Немедленно вернитесь!» «Да идите вы к черту!» Успела из коридора прокричать ему Люся. Она как чувствовала, что сегодня будут проблемы, и утром не сменила цивильную одежду, белый хават надела поверх, и теперь на ходу сорвала его так, что по полу застучали вырванные с мясом пуговицы. Бросив его на посту ошарашенной медсестры, она бежала, бежала, бежала, сев в машину, сразу включила печку. Ее легкие кожаные туфли-балетки, не приспособленные для хождения по лужам, промокли насквозь, и пальцы на ногах мгновенно замерзли. Людмила ехала, старательно соблюдая все правила движения. Объясняться с гаишниками не было ни времени, ни желания. Что она может сделать в случае форс-мажора? Так, во-первых, по ситуациям. Во-вторых, если что, вызвать полицию. А может сразу позвонить и сказать, что там заложена бомба. Но в крайнем случае, если она ошибалась и эти две заразы гоняют чаи с кофеями у себя в зоне, а там у них бывают проблемы со связью, тогда ее просто оштрафуют за телефонное хулиганство. Зато полиция приедет быстро и в усиленном составе. А может сказать, что их взяли в заложники? Здесь тоже назначат штраф или реальный срок дадут? Хорошо бы еще пожарных, они тоже быстро приезжают. На светофоре она вновь попробовала дозвониться подругам. Безрезультатно. На встроенном навигаторе высветилось, что до пункта назначения осталось 20 минут. Время принятия решения.